Глава одиннадцатая «Эй, Банько, сюда подошел!» «Да ты, ты, что ты башни вертишь?» «Тут из ебанько только ты!» Бурый захохотал своей собственной шутке. Сися тоже хмыкнул. Эту шутку он слышал тысячу раз, из них несколько сотен раз из собственных вкусов. Он даже понимал, что технически это была вообще не шутка. Но особый кодекс чести, по крайней мере, Как его понимали на отрезке проспекта Будённовского от Красноармейской до Нахаловки, требовал именно такой реакции на приколы дружественных пацанов в адрес Лоха. Новенький искренне удивился. Не то, чтобы его никто никогда не унижал и не бил, это как раз случалось довольно часто, но чтобы к нему вот так докопались на улице, от такого Степа уже отвык. Гопники либо не замечали его, либо отводили глаза. В последние месяцы он и сам осознавал себя пустотой, способной затянуть любого неосторожного прохожего. Сегодня что-то изменилось. Степа сунул руку в карман, потрогал бычихину записку и решил убежать, не вступая в диалог. Если бы Пух был рядом, он бы с уверенностью, основанной на многолетнем опыте, заявил, это самая большая ошибка, которую может совершить жертва гопстопа. Степа побежал. Сися по совиному за ухо, лабурый, взревел в почти непритворной ярости. Лох явно не понимал правил игры и должен был понести за это суровое наказание. «Стоять, сука! Я тебя после школы по-любому выловлю!» Как опять же мог бы подтвердить Пух, эта перспектива была вполне реальной. Новенький не останавливался. Неожиданно тональность гопнических воплей за его спиной поменялась. «Э, сисян, это что за хуйня?» Лови ее, улетит! Сердце Новенького пропустило удар. Нет, нет, нет, нет, нет! Только не это, пожалуйста, только не это! Он не осознал, что кричит эти слова вслух. Степа развернулся до последнего, надеясь, что неправильно интерпретировал изменившуюся ситуацию. Он все интерпретировал правильно. Бурый неловко присел и схватил записку несомую по асфальту теплым ветерком. Новенький выронил ее в процессе бегства. Сиси нетерпеливо выхватил бумажку из рук приятеля, развернул ее и зашевелил губами. Степа рванул обратно, задыхаясь и крича «Отдай, это не твое!» «Теперь мое», — спокойно ответил Сися и ударил его кулаком в челюсть. "Что «Че там, что там?» — подпрыгивал бурый, не глядя на Степана. Новенький замер, обхватив ладонями лицо. Из-под его пальцев зазмеилась струйка крови. «Да хуй знает, не пойму», — ответил Сися. «Походу, шпора какая-то. Непонятно написано». «Отдай! Это мое!» — брызги крови летели со Степиной разбитой губы. Он попытался вырвать записку, но Сися среагировал быстрее и пнул новенького в колено, заставив своего рухнуть на асфальт. «На, лянь!» — Сися передал бумажку Бурому. Реально, как жопой писали. Тот схватил записку и прищурился. «Не, братан, тут не шпора». «Прошу принять во внимание в порядке личного одолжения в связи с семейными обстоятельствами. Нихуя себе!» что там?» — рявкнул Сися. «Суки!» — прошипел Степан с земли. «Ненавижу! Ненавижу!» Из арки немецкого дома вышел немолодой жилистый мужчина в кепке. В руках он нес пустой трёхлитровый баллон. Очевидно, несмотря на ранний час, шёл покупать пиво на розлив». «Помогите!» — крикнул новенький, сквозь пузырившуюся на губах кровь. Сися отвлекся от записки и посмотрел прохожему в глаза. Несмотря на разницу в возрасте, мужчина испуганно отвел взгляд, покрепче прижал к себе баллон и засеменил в сторону улицы Красноармейской. Вон какие здоровые лбы, даром что малолетки. «Правильно, пиздуй!» — гы гыкнул след бурый. «Тут ничего интересного!» «Короче, приколи, братан!» «Заебал, нормально говори», — рыкнул Сися. «Походу, мамка у него померла недавно». «Да, батя замотал, заположняк такая тема», — объяснил Сися. «Это, короче, тема была Степом из Новочека, прикинь. У него дед по синьке бабку топором уебал насмерть. Прикидаешь? Вспомнил, что она сто лет назад от него бледанула. Тут, походу, та же хуйня». «Не, не, Сисюль, там написано, батя тоже крякнул». «А, блядь!» Новенький не мог встать, поэтому на карачках подполз к бурому и зубами вцепился ему в ногу сквозь скользкую штанину спортивного костюма. Сися выхватил записку у завывающего от боли и неожиданности товарища, скомкал ее в кулаке и присел на корточки. Когда он заговорил с новеньким, его голос звучал безмятежно, почти радостно. «Вот теперь ты попал, ёбок. Реально, по-настоящему попал». «Пустите его!» донесся откуда-то знакомый голос. — Чё, блядь? — прошипел Сиси, выпрямляясь. Пух несся прямо на него, сжав кулаки и выпучив глаза. Он начисто забыл о своем тактическом приеме вычеркивания гопников из реальности. Если бы еще минуту назад ему кто-то сказал, что он сам по своей воле кинется на Сисю с буром, Аркаша бы покрутил пальцем у виска и засмеялся. Сися был настолько ошарашен неожиданным прибытием кавалерии, что позволил Пуху выхватить записку и начать поднимать новенького с земли. Только затем, чтобы упасть рядом, получив сильный удар в скулу. Бурый гы гыкнул и встряхнул правой кистью. «Хорошо, пошла!» Сися снова присел рядом, аккуратно вынул впавшего в ступор Пуха записку и щелкнул пальцами в сторону Бурова. Ничего объяснять тому было не надо. Он выудил из кармана и передал другу синюю пластиковую зажигалку Бик. «Нет, суки!» – прохрипел новенький и вскрикнул, получив от Бурова пинок в ребра. Тихо. Скомандовал Сися, щелкнул Жигой и поджег записку от Бычихи. В секунду все молча смотрели, как языки пламени пожирают бумагу. Когда она догорела, новенький прошипел. «Убью». Брови гопника поползли на лоб. «Что-что, дружище?» Не расслышал. Дружище, шатаясь, встал, посмотрел обидчику в глаза и раздельно сказал разбитыми губами. «За это я тебя убью». Пух в ужасе уставился на нового. Бурый не знал, как вести себя в таких ситуациях, поэтому на всякий случай громко выгыкнул. Сися не смеялся. Новенький зажмурился, ожидая очередного избиения, но вместо этого Сися преувеличенно аккуратно стряхнул грязь с его рубашки, улыбнулся и заговорил нехарактерно приветливым голосом. «Слушай сюда, тебя как зовут, напомни?» Стёпа открыл глаза и рявкнул брызжекровью. «Нахуй пошёл!» Даже на это Сися почти не отреагировал, только дёрнул уголком рта, над которым пробивались редкие усики. В его глазах блестело радостное предвкушение, какое бывает у детей за несколько часов до Нового Года. Бурый попятился. Он знал пацана, которого ровно за эти слова порнули в брюхо ножом восемь раз и оставили истекать кровью в грязном переулке в районе набережной дома. «Смотри, дружище, видишь, вон там оражи». Сися показал в глупярке «Жду тебя завтра в четыре, вон за той зеленой ракушкой. Не сегодня только, а завтра. Ты понял? Ровно в четыре после школы. Не опаздывай». «А если не придешь?» — продолжил после паузы Сися, не глядя на неловко встающего с земли Аркашу. «Я найду, где ты живешь, и узнаю, с кем, и всех их порежу. И мне ничего за это не будет». Суха! взревел новенький, которого снова начала захлестывать черно-красная волна. Если ты хоть пальцем тронешь бабу Галю или Машку, он осекся, ненавидя свою несдержанность почти с той же силой, с какой ненавидел этих двух подонков. Видишь, бурый? сказал Сися, не переставая смотреть на новенького в упор. Лох сам все нам рассказал. Даже по району кружить не надо. Он покосился на Пуха. Кстати, жир трест. «Ты завтра тоже к четырем приходи, а то ты охуел, что-то совсем я повяжу». Вообще, братан, берегов не видят», — привычно подвякнул Бурый. «Рот закрой», — тихо сказал Сися. Бурый закрыл. Пришедший в себя Пух постарался, воспользовавшись размолвкой мучителей, увести новенького в сторону школы. Тот упирался, окровавленный подбородок, белые от ярости глаза, до синевы стиснутые кулаки». «Пошли, надо перед уроками умыться», — тихо увещевал Аркаша. «Они забудут до завтра. Пойдем, Степа». Услышав свое имя, Новенький словно бы моментально сдулся. Он вяло оттолкнул Пуха и побрел в сторону школы, хромая на ушибленную ногу. Бурый крикнул вслед. «Пиздуй, Степашка! Приятно познакомиться!» Пух только сейчас сообразил, что случайно назвал Новенького по имени сися добавил слышь бабиали привет передавай